Глава 46. Итан. Пока я добежал до замка, подростки успели скрыться. Куда, интересно? Я посмотрел в сторону столовой и хмыкнул. Конечно, они там. Правда, для завтрака еще рановато, но дежурство никто не отменял. Похоже, сегодня дежурит именно Велары черик и я совершенно напрасно встревожился. Ладно, пока приведу себя в порядок. Все-таки с нами теперь леди Мари, При упоминании этого имени мой дракон завозился и предвкушающе заурчал. А я сжал губы и направился к водопаду. Холодный душ сейчас будет как нельзя кстати. Но тут вдруг сзади послышался шум и чьи-то недовольные выкрики. Что за дела? Я нахмурился и быстро развернулся. А увидев драконят, вышедших из столовой, и мрачно, явно с едва сдерживаемой агрессией, смотрящих на меня, удивленно замер. Какая муха их укусила. Здесь были все. Да я их всегда сам с трудом собирал, когда нужно было. Пока дождешься. А тут на меня недоуменно смотрел даже Кайл, которого вообще мало что интересовало, кроме Клани и ее детенышей. Кстати, вот и они. Прячутся в кустах. Так-так. Дети, что случилось? Я постарался, чтобы мой голос звучал как можно более спокойно. Сразу вспомнились напутственные слова леди Киталы. «Лэр, прошу, по возможности, будьте с детьми мягче. Юные драконята на самом деле очень чувствительны, даже если этого не показывают. Вспомните себя, наконец, в их возрасте. Никакой агрессии. Мягкость, понимание и в то же время твердость. Понимаете, Лэр Итан, о чем я?» И она тогда вперилась в меня таким взглядом, что я промолчал и только кивнул. Леди Китала была светилом в педагогике и сама старательно придерживалась всего вышеперечисленного. И твердости в ней было достаточно. По крайней мере, спорить с ней меня не тянуло. Зачем? Лучше всего эти принципы проверить на деле. Услышав мой голос, дети переглянулись и остановились, выталкивая вперед, конечно, Велара. Похоже, этот подросток станет в свое время отличным вожаком. Я кинул взглядом драконят и не увидел среди них девочек. Видно, возится с малышкой. И тут заметил, как быстро подбегает Элли, а за ней и сестрички. Ну, теперь все в сборе. «Вилар!» Я поднял бровь и замолчал. «Пусть будущий вожак первым скажет, что же у них тут случилось за то время, пока меня не было. Удивительно, как многое может случиться за считанные минуты. Я ведь отсутствовал не более получаса. И вот, пожалуйста, напротив меня стоят И настороженно смотрят драконята. Вилар обернулся. Посмотрел на драконят, и тут они все в разнобой закричали. «Мы не дадим ее! Не трогайте, Леди Мари! Она хорошая!» Хайл даже покраснел, и на глазах у него показались слезы, хрипатый дракон. Я перевел взгляд на девочек. Они нахмурились и смотрели на меня так, как будто я сам демон во плоти. А Элли, хрипатый дракон. Из нее точно выйдет отличная драконица». Эли бросилась вперед и, сверкая зелеными глазищами, крикнула. «Это... это правда, Лэр Итан? Вы хотите запереть Леди Мари в темнице?» И вот тут я онемел. Вот в чем дело. Малолетние поганцы. Очевидно, кто-то подслушал мой разговор с Вэллом, но не весь. И сделал это совершенно ясно, собственные выводы. Да я сам уже не знал, хочу ли я ее туда отправить. Мой дракон одобрительно зарычал, и я почувствовал волну тепла и предвкушения. Девочка сжала кулаки. На щеках ее выступили чешуйки. Так, рановато, пожалуй. Или уже нет. Вот сейчас я резко пожалел, что прогуливал в Академии основы психологии драконят. К чему будущему боевому дракону этот курс? Но про мягкость в обращении с ними я вспомнил. «Эли», — сказал я медленно, и посмотрел на всех драконят которые замерли и глядели на меня с такой надеждой. И тут малышка Лека подошла к Элли и встала с ней рядом, подняла на меня глаза и сказала громко и ясно. «Лэр Итан, это великий дракон привел к нам Леди Мари, я точно знаю». «Хрипатый дракон, да эта малышка всегда была тихой и пряталась за спину сестры, а сейчас ее прямо не узнать». «Да, Лэр Итан». Наконец обрел голос Эвелар, с неудовольствием посмотрев на малышку. К нему сразу подошел и обычно сдержанный Черик. Он смотрел на меня из-под лобья и резко выдал. Ну и что, что, леди Марина Мирянка? Нам все равно. Все равно нам. Кто она на самом деле? Лэр Итан. Она. Она же добрая. Хорошая она. Наша леди Мари. И тут драконяты обступили меня со всех сторон с криками. Не дадим в обиду нашу леди Мари. Она наша. «Хрипатый дракон! Похоже, я влип! Столько защитников у моей Мари!» Я сказал, «Моей Мари?» Дракон внутри довольно рыкнул, и я получил мысленный посыл такого удовольствия, что не мог не улыбнуться. Моя вторая сущность будто говорила мне, ободряя, «Забудь все старое, забудь, что случилось с тобой тогда, она другая, и вообще ты полный болван, Итан, слушай свое сердце!» Неожиданно перед глазами возник ясный образ высокого зеленоглазого человека. Нет, это явно был дракон, чего уж там. Он посмотрел на меня и ухмыльнулся, качая головой. Дракон этот был очень похож на меня, только глаза были полны лукавства и мудрости. «Итан, ты меня достал. Сколько можно жить прошлым, друг мой? Было и прошло. И не будь идиотом». «Я привел тебе твою истинную пару, а ты тут кочевряжешься. Слушай своего дракона, мой мальчик, и не сваляй дурака. Истинные пары на дороге не валяются», — добавил он и исчез. А я... Я посмотрел на драконят и медленно произнес. «Хорошее, говорите?» «Да, да, да», — загомонили дети, и глаза у них загорелись от радости. «Ну, раз такое дело...» Я улыбнулся и сказал... «Не бойтесь, я теперь и сам не дам леди Мари в обиду». Лека подпрыгнула и захлопала в ладоши, а Элли прикусила губу, сказала так тихо, что все вокруг сразу замолчали. «Ведь она ваша истинная пара, да, Лэр Итан?» И тут я почувствовал, как волна радости и принятия поднялась внутри меня. «Похоже, что так, Элли!» и Я кивнул, и дети синхронно ахнули. «Ой, Лэр Итан, смотрите, там, там какой-то дракон!» Молчавшая до сих пор малышка Сами вдруг округлила глаза и ткнула пальцем куда-то мне за спину. А Вилар снисходительно на нее посмотрел и сказал, «Не какой-то, а сам Лэр велл Портал заработал!» Я резко обернулся. «Хрипатый дракон! Наконец-то!»